Глава 2. 4 мая, 8 часов 38 минут. По японскому времени. Токио, Япония. В храмовом саду опустился на колени старик. Он сидел в традиционной японской позе сайдза. Спина прямая, ноги подогнуты. 90-летние кости пронзала боль. В них врезались булыжники храмовой дорожки. Но старик не обращал внимания. За спиной последние лепестки цветущей вишни осыпались на древнюю пагоду Кан-Эй-Дзи. Пик знаменитого сезона закончился три недели назад. Тогда в парке Токио хлынули туристы, которые жадно созерцали и фотографировали лучшие моменты цветения. Что же касается Такаси Ито, ему больше нравились последние дни сезона. разлитая в воздухе меланхолия была созвучна его собственной грусти. Маленьким веером он смахнул иссохшие лепестки с невысокого по пояс камня, что стоял перед ним. От колебаний воздуха над курильницей благовоний, стоящего у подножия камня, поднялись струйки дыма. То был аромат нескольких сортов древесины алоиного дерева и экстракта коры магнолии — токасий и Взмахами веера направил к себе дымок, надеясь обрести благословение и приобщиться к тайне. И снова уже в который раз ему вспомнились строки от Агаки Ренгетсу, буддийской монахини, жившей в XIX веке. Один завиток ароматного дыма с палочки тонкой без следа ускользает. Что он уносит с собой? Одинокая чёрная ленточка дыма растворилась в воздухе, оставив после себя лишь сладкий аромат. Так и исчезла и ты много лет назад, возлюбленная моя Миу. Закрыв глаза, Ито молча молился. Каждый год он приезжал сюда в годовщину свадьбы, когда они с Миу тайно поженились, им было по 18. Такие юные и полные надежд, их объединяло не только любовь, но и общее дело. 10 лет тренировались они вместе, оттачивая необходимые навыки. В те трудные времена они праздновали победы и залечивали раны. Учителя наказывали строго. И то, и миу работали вместе благодаря своим взаимодополняющим способностям. Он твёрдый кремень, она текучая вода. Он громы напор, она молчание и тень. Они считали себя неуязвимыми, особенно когда были вместе. Ито скривил губы безрассудства юности. Открыв глаза, он вдохнул остатки дыма, поднимавшегося из курильницы. Её содержимое к тому времени уже превратилось в пепел. Алоёное дерево ценилось очень высоко, в буквальном смысле на вес золота, и даже дороже. Старинное японское название этой древесины означало драгоценное. Каждый год он жёг благовония в память о Мию. Теперь настала особенная годовщина. И то опустил взгляд. В слюдяной курильнице тлели остатки вытяжки из магнолиевой коры. То был новый элемент ритуала. Войны самурая веками жгли экстракт магнолиевой коры перед битвой, чтобы очистить разум и тело. А Ито сейчас возрождал давний обет — отплатить за смерть Миу. Он смотрел на камень, покрытый древними письменами. То была не могила жены. Её тело он давным-давно потерял навсегда, а эта гранитная глыба играла роль надгробия из-за слов, которые в 1821 году высек здесь её прадед. Сэйсай Мацуяма установил этот камень в буддийском саду, дабы успокоились души его жертв. Сесай внес огромный вклад в науку и оставил после себя много книг и текстов, в том числе «Чучий дзё» — анатомический трактат о насекомых. Сейчас его считали национальным достоянием, благодаря искусно выполненным изображениям бабочек, сверчков, кузнечиков и мух. Работа доказывала, что и самые крошечные создания наделены красотой. Ради этой великой цели, во благо науки, поймали... проткнули булавками и умертвили множество насекомых. Из чувства вины Сасай Мацуяма поставил этот камень, воздавая им должное и, возможно, стараясь очистить свою карму. Миу много раз приходил сюда Такаси, светясь от гордости. Она хотела когда-нибудь пойти по стопам своего предка. Миу вдохновлял его увлечение, но эта простая мечта в один миг развеялась, как дым от одного выстрела. и ты закатал рукав, обнажая внутреннюю сторону запястья. С его истончившейся словно бумага кожи сошли чернила. Когда-то его пометили тем же знаком, которого была удостоена нежная кожа Миу. Инструменты вокруг полумесяца и чёрной звезды. Этот знак делал им честь и доказывал, что они прошли все испытания наставников в школе КГ. Когда им сделали эти татуировки, Он целовал запястье Миу, пытаясь пройти губами по нанесенным иглой линиям. Это сблизило их так же сильно, как тайный брак. Но сейчас даже эта нить, связывавшая его с Миу, истончилась. Опустив рукав, Ита вновь посмотрел на огонь, пожиравший остатки благовоний. Аромат развеивался в воздухе. «Куда?» «Исчезает?» Он не знал ответа, лишь... вынимал, что потерял Миону навсегда. Она погибла во время их первого задания похитить сокровище из подноса врага. Ито сгорал от стыда, вспоминая, как бежал по тёмному тоннелю, бросив её тело подгоняемый выстрелами, а ещё с стремлением сделать так, чтобы принесённое ею жертва не пропало впустую. Миссия завершилась успешно. Позже узнав наконец, что на самом деле извлекли из того проклятого тоннеля Он подумал, что это знак. Взгляд скользнул по строкам на древнем памятнике. Миу не могла пойти по стопам своего предка. Эстафету вместо неё принял Ито. Легонько поклонившись, он поднялся на ноги. Двое слуг хотели было прийти на помощь, но он считал делом чести отстранить их и выпрямиться самостоятельно. Зато Он принял у них трость, вцепившись костлявыми пальцами в набалдашник розового золота в форме огненной головы феникса. И то десятилетиями проводил исследования и вкладывал деньги. Теперь в конце концов он мог осуществить свою месть и возродить былую славу Японии. А послужить этой цели должно было то самое сокровище, которое стоило Миу жизни. Он развернулся и пошёл по саду к пагоде. Трость стучала в такт гулким ударом сердца. Храм Кан-Яй-Дзи был основан в XVII веке. Когда-то его земли простирались на всю территорию Уэно, где сейчас находились городской зоопарк и государственные музеи. Упадок храма начался в 1869 году, когда японский император напал на последних сёгунов – Токугава, которые хотели захватить власть и прятались в храме. Со времен осады в деревянных стенах еще кое-где остались пули. Ныне храм посещали только изредка. Его кровавое прошлое почти забылось. Я сделаю так, чтобы униженный войной народ вспомнил свою былую славу. Ито обошел пагоду и шагнул под большую вишню, с которой посыпались последние лепестки. Они кружились вокруг, словно Мию благословляла его. Едва заметно улыбнувшись, Ито вышел на улицу и в ожидании лимузина потирал выцвевшую татуировку на руке. Осталось недолго. Скоро он встретится с Миу. Но не сейчас. Не раньше, чем свершится месть, и Японская империя займет надлежащее место мирового правителя. Там, в саду, его мысли унеслись в прошлое. С каждым годом это происходило все чаще. Они с Миу были незаконно рожденными детьми богатых семей. Из-за чужих грехов стали с гоями в конце концов оказались в КГ. В те времена люди мало знали о КГ. Это слово означало попросту тень. Ходило множество слухов, некоторые полагали, что члены организации потомки опозоренного рода ниндзя, кое-кто считал их призраками. Однако Такаси в конце концов узнал правду. История организации заговорщиков уходила корнями в далёкое прошлое. По всему миру они носили множество имён и масок, но цель везде была одна копить силу и наращивать влияние в разных странах, используя для своих целей тайные учения, а затем и науку. Они стояли за кулисами официальной власти. Когда началась война КГ, ненадолго вышли из тени в Японии, воспользовавшись хаосом. Их особенно привлекала кровь и боль тайных японских лагерей, где не было места милосердию. Императорская армия создала тайные исследовательские центры на севере Китая, сначала в крепости Джонгма, затем в Пинфани. Там занимались разработками биологического и химического оружия. Для этого армия поставляла людей: жителей местных китайских деревень, пленных русских и союзников, 3000 японских учёных насильно проводили эксперименты на людях. Исследователи заражали их сибирской язвой и бубонной чумой. а затем проводили вскрытие без анестезии. Отмораживали им конечности, чтобы изучать воздействие холода. Насиловали женщин и заражали их сифилисом. Испытывали огнеметы на привязанных к столбам людях. В тех местах под прикрытием работали и члены КГ, делая вид, что помогают, а в реальности стараясь извлечь любую возможную выгоду из знаний, добываемых ужасными методами. Именно тогда главы КГБ услышали о том, что открыть секрет несравненного оружия, давно считавшийся потерянным. Они пытались завладеть им почти 100 лет назад, но не смогли. А теперь из Соединённых Штатов пришло известие: можно попытаться ещё раз. Под конец 1944 года туда отправили маленькую группу захвата, свободно владеющую английским. Миссия увенчалась успехом, но стоила жизни Мию К сожалению, война закончилась слишком быстро. На Японию сбросили две бомбы: одну в Хиросиме, другую в Нагасаки. Такаси много думал о том, нельзя ли объяснить невероятную жестокость американцев тем, что похитили из туннеля под их столицей. Впрочем, это не имело значения. После войны похищенным завладел Ито. Содержавшийся в куске янтаря секрет был слишком опасен, чтобы воспользоваться им в те времена. Понадобилось много десятилетий, чтобы наука достигла уровня, позволяющего извлечь выгоду из трофея. За это время даже КГБ перестало существовать. Несколько лет назад американцы открыли организацию заговорщиков и вытащили их на свет дня, где исчезают и гибнут тени. К тому времени Такаси достиг достаточно высокого уровня в иерархии организации, чтобы узнать другие её названия, в том числе американское гильдия. В последовавшей чистке большинство ответвлений теневого заговора искоренили и уничтожили, однако не все. Например, остался в живых девяностолетний старик, которого никто не опасался. Сохранившиеся остатки организации ещё глубже ушли в подполье. С тех пор Ито и его внук тайно собирали эти семена, создавая собственный самурайский отряд и выжидая благоприятного момента. Наконец, после долгого изучения в далёких лабораториях и секретных полевых испытаний в других странах, они взлелеяли невероятно мощное и разрушительное оружие. А ещё определили первую мишень, дабы заявить о себе миру и в то же время нанести удар той самой организации, которая уничтожила гильдию, в частности двум агентам, которые сыграли в этом решающую роль. К абучине подъехал лимузин. Это улыбнулся Даже само место, где затаилась эта парочка, имело важное символическое значение. Именно там Япония первым своим сокрушительным ударом застала в расплох спящего великана, и то собирался сделать то же самое. То, что постигло эти острова в прошлом, не шло ни в какое сравнение с тем, что им предстояло в будущем. Первый удар должен провозгласить смерть нынешнего мирового порядка и мучительное рождение нового, в котором японская империя будет править вечно. И всё же это не мог не думать о первых двух мишенях. Любовники, как мы с Мию. Они тоже были обречены, хотя и не знали этого.